Глава 24. четвертая. Франческа подстерегла металли в спортивном комплексе пьяченцы, где тот дважды в неделю играл в падел. Увидев ее на маленькой трибуне с синими сиденьями, он, похоже, не обрадовался и начал играть паршиво. Наконец он извинился перед тренером и потный с полотенцем на шее сел рядом с ней. «Мы созванивались вчера вечером», — раздраженно сказал он с легкой одышкой. «Ты прекрасно знаешь, что если появятся какие-то новости по делу, я сразу тебе сообщу». Франческа до последнего не знала, что скажет. Она выбрала самый благоразумный путь. Я хотела сказать, что мне стало известно кое-что странное, но не знаю, имеет ли это значение. Амала ходила в одну школу с девушкой по имени София Вулло. «Это имя мне ни о чем не говорит», Возможно, мы еще не опросили ее. Дело в том, что около года назад она исчезла. София сирота, и до сих пор считалось, что она просто сбежала из приюта для несовершеннолетних. Но я невольно задумалась. Франческа изобразила нерешительность. По-твоему, исчезновение девушек связаны между собой? Если ее похитил маньяк, возможно, у него были и другие жертвы. Я на 99% уверен, что это совпадение. Но ты правильно сделала, что сообщила мне, я немедленно распоряжусь провести проверку. Мне не на чем записать имя девушки, можешь прислать мне его по WhatsApp? Мой мобильник остался в сумке. Франческа сделала то, о чем попросил окружной прокурор. Я собрала некоторые кое-какие сведения, попрошу, чтобы мой сотрудник прислал их тебе по электронной почте. «Даже так? Хорошо, это может ускорить процесс. Я дам тебе знать, как только что-нибудь выясню. А теперь мне нужно в душ». «Слышала, вы нашли на кладбище фургон похитителя?» Как бы невзначай обронила она. Клаудио напряженно застыл. «Кто тебе сказал?» «Я знаю многих людей. Мы не уверены, что это тот самый фургон, иначе я бы тебе сообщил». «Не знаю даже, удастся ли нам в этом убедиться. Его уничтожил огонь». «Огонь? Похоже, твои знакомые не так уж хорошо осведомлены. Да, прошлым вечером кто-то поджег его, и нам доложили о нем пожарные. Довольно странно, тебе не кажется?» Франческа кивнула, боясь, что ее подведет голос. «Если его поджег похититель, то почему не сделал этого сразу?» Ему было рискованно возвращаться к фургону, который... Разыскивают все органы правопорядка, продолжал металли. По-твоему, фургон поджег кто-то другой? Но кто? Случайный вандал? Или загадочный турист, возникший из ниоткуда, подумала Франческа.